Глава тридцать ш е с т Как король Генрих III узнал о б е г с т в е своего брата герцога Анжуйского и что от того воспоследовало. Около полуночи Генрих III был пробужден необыкновенным шумом, поднявшимся во дворце, где обыкновенно после отхода короля ко сну господствовала величайшая тишина. Слышались ругательства, удары бердышами в стены, поднялась беготня, и посреди всей этой суматохи можно было различить одно восклицание беспрестанно повторяемое: «Что скажет король? Что скажет король?» Генрих приподнялся и взглянул на Шико, который поужинав с Его Величеством заснул в кресле, обвив ногами свою длинную шпагу. Суматоха нарастала. Генрих соскочил с постели и закричал: «Шико!» Шико. Шико открыл один глаз. Как малый осторожный и понимавший всю сладость сна, он никогда сразу не просыпался. Напрасно ты разбудил меня, Генрих, сказал он. Мне снилось, что у тебя родился сын. Слушай, сказал Генрих. Слушай. Что мне слушать? Будет, что я и днем слушаю всякие бредни. Не мешай же мне хоть ночью. Разве ты оглох? – вскричал король, указывая на д в е р ь о г о вскричал Шико. Что там за шум? Что скажет король? Что скажет король? Повторил Генрих. Слышишь? Слышу. Либо твоя нарцисса к заболела, либо католики затеяли вторую варфоломеевскую ночь. Помоги мне одеться, Шико. Какое несчастье, какое несчастье! Кричали впередней. Черт возьми, видно, в самом деле беда приключилась, сказал Шико. Не вооружиться ли нам? спросил Генрих. Не убраться ли нам лучше через потайную н дверь и узнать, что случилось? – отвечал Шико. Почти в то же мгновение король, следуя совету Шико, вышел в потайную н дверь и вступил в коридор, ведущий к п о к о я м герцога Анжуйского. Оттуда он увидел стражей с отчаянием п о д ы м а в ш и х руки к небу. Ого, – сказал Шико, – верно, твой несчастный пленник повесился, Вендребиш. Поздравляю тебя, Генрих, ты искусный политик. Нет, не может быть, в с к р и ч а л Генрих. Не может быть, жаль, сказал Шико. Пойдем, пойдем. И Генрих п о в л е к гасконца за с о б о ю в комнате герцога. Окно было открыто, у окна стояла толпа придворных с любопытством рассматривавших веревочную лестницу. Лицо Генриха покрылось смертельной бледностью. Эге, сын мой, сказал Шико. Теперь т о видно. Сам догадываешься, в чем дело. Убежал! Убежал! закричал Генрих таким гробовым голосом, что все придворные оглянулись. Из глаз короля сверкала молния, рука судорожно сжимала рукоятку кинжала. ш о м б е р г рвал на себе волосы, Килиус бил себя кулаком в лицо, а Мажерон стучал как баран головой об стену. Что же касается Депернона, то он исчез, сказав, что отправляется в погоню за герцогом Анжуйским. Отчаяние любимцев внезапно привело в чувство короля. Потише, потише, сын мой, сказал он, остановив Мажерона. Нет, Мардио, я должен разбить себе голову, вскричал молодой человек, разбегаясь, чтобы еще раз удариться головой о стену. Эй, помогите мне удержать его, закричал Генрих. Почтеннейший, сказал Шеко. Уж если вы непременно хотите отправиться на тот свет, так лучше воткните себе шпагу в живот по самый Эфес. Это гораздо приятнее. Замолчишь ли ты, палач? – вскричал Генрих со слезами на глазах. Келюс между тем продолжал бить себя по лицу. О, Келюс, сказал Генрих, ты наколотишь себе синяки и будешь походить на Шомберга, когда он вышел из красильного чана. Это не хорошо. Келюс остановился. Шомберг один продолжал рвать на себе волосы. Он плакал от ярости. Шомберг, Шомберг, друг мой, говорил Генрих, будь же рассудительнее, прошу тебя. Я с ума сойду. Нещего, сказал ш и к о Конечно, это большое несчастье, сказал Генрих. Но потому-то и не надо терять п р и с у т с т в и е духа, Шомберг. Да, это большое несчастье. Междуусобная война. Возгорится теперь в моем королевстве. Но кто помог герцогу? Кто доставил ему лестницу? м о р д и о если я не найду виновного, так в е л ю всех перевешать. Невыразимый страх овладел всеми присутствующими. Кто виновный? – продолжал Генрих. Где виновный? Десять тысяч э к ю тому, кто скажет мне его имя. Сто тысяч э к ю тому, кто доставит мне его живого или мертвого. Кто виновный? – вскричал Мажерон. Разумеется, какой-нибудь а н ж у е ц Ты прав, вскричал Генрих. А, господа анжуйцы, мордье, вы мне дорого заплатите за это. И вслед за этими словами послышались страшные угрозы и проклятия в адрес анжуйцев. О да, да, анжуйцы, кричал к и л ю с Где они? завопил Шомберг. Давайте их сюда, заревел м а ж е р о н Сто виселец для анжуйцев, восклицал король. Посреди этого общего шума ш и к о н и е мог оставаться спокойным. Он обнажил свою шпагу и, ударяя ею п л а ш м я по спинам миньонов, кричал грозным голосом: «О в е н т р е д е б и ш О проклятье! Смерть анжуйцам! Нет им пощады! Смерть анжуйцам!» Последнее восклицание быстро разнеслось по всему городу. Между тем король исчез. Он вспомнил о своей матери и, ускользнув из комнаты, пошел на половину Екатерины, которая под видом беспечности и притворного смирения выжидала удобного случая для приведения в действие своей флорентийской политики. Погрузившись в размышления, она полулежала в глубоком кресле, когда Генрих вошел к ней. По круглым, несколько желтоватым щекам, по б л е с т я щ и м но неподвижным глазам, по пухлым белым рукам Екатерину можно было принять за восковую фигуру размышления, нежели за живое размышляющее существо. Но при известии о б е г с т в е Франсуа, известии сообщенном Генрихом с гневом и ненавистью, восковая фигура внезапно оживилась, покачала головой, приподнялась и опять опустилась в кресло. И вас это не удивляет, матушка, сказал Генрих. Чему же тут удивляться, сын мой? Как? Неужели вы не находите, что это бегство заслуживает величайшего наказания? Любезный сын мой, свобода дороже престола. Вспомни, что я тебе самому советовал обижать, когда ты мог этим добиться престола. Матушка меня оскорбляют. Екатерина пожала плечами. Он идет мне на перекор. Нет, возразила Екатерина. Он уходит от тебя. А, вскричал Генрих. Так-то вы заступаетесь за меня. Что ты говоришь, сын мой? Я говорю, что с летами чувства притупляются. Я говорю. Генрих замолчал. Что же ты еще говоришь? спросила Екатерина спокойно. Я говорю, что вы уже не любите меня так, как любили прежде. Ошибаешься, сказала Екатерина с возрастающей холодностью. Ты мой возлюбленный сын Генрих, но тот, на которого ты жалуешься, также сын мой. Ах, оставьте, пожалуйста, эти материнские нравоучения, сказал Генрих. Мы давно знаем всю цену их. Ты должен знать их лучше, нежели кто-либо сын мой. В отношении к тебе мои материнские наставления были всегда слабостью, и теперь вы вероятно раскаиваетесь в этом. Я наперед знала, что ты рассердишься, потому и не хотела отвечать на твои слова, сын мой, сказала Екатерина. Прощайте, ваше величество, прощайте, сказал Генрих. Я знаю, что мне остается делать, если даже мать не имеет ко мне ни малейшего сострадания. Я найду советников, способных напутствовать меня в этом деле. Иди, сын мой, спокойно отвечала ему Екатерина, и д а просветит Господь ум этих советников. Потому что дело крайне сложное. И она не сделала ни малейшего движения, не сказала ни одного слова, чтобы остановить сына. Прощайте, ваше величество, повторил Генрих. Но у двери он остановился. Прощай, Генрих, сказала королева. Но выслушай сперва одно слово. Я не намерен а давать тебе советов, сын мой. Ты в них не нуждаешься. Однако попроси своих советников, чтобы они долго думали. Неправда ли, сказал Генрих, довольный случаем, доставлявшим ему возможность остаться еще у королевы? Неправда ли, что это весьма важное обстоятельство? Весьма важное, медленно повторила Екатерина, подняв глаза и руки к небу. Весьма важное, Генрих. Король, пораженный ужасом, выразившимся в глазах матери, воротился к ней. Не знаете ли вы, кто помог ему спастись? Не подозреваете ли кого-нибудь, матушка? Екатерина не отвечала. Я думаю, сказал Генрих, что это дело анжуйцев. Екатерина улыбнулась с лукавым видом, выказывавшим все преимущества ума ее над умом короля. Анжуйцы, повторила она. Вы не думаете, спросил Генрих. Однако все того мнения. Екатерина пожала плечами. Что другие этого мнения меня нисколько не удивляет, сказала она. Но ты, Генрих, ты мой сын. Да кто же, матушка, кто? Объяснитесь ради бога, умоляю вас. К чему объясняться? Ваше объяснение может предотвратить большое несчастье. Оно просветит ум мой. Просветит ум твой, полно, Генрих. Я старая болтунья, и все мое влияние состоит теперь в р а с к а я н и и и молитвах. Нет, говорите, говорите, матушка, я слушаю вас. О, вы п о с е ю п о р у наша наставница, душа всех наших действий. Говорите. Зачем? Мысли мои принадлежат уже другому миру, а весь ум стариков состоит из мнительности. Может ли старая Екатерина дать еще какой-нибудь порядочный совет? Полно, сын мой, это невозможно. Хорошо же, матушка, сказал Генрих, отказываете мне в совете, в помощи, но через час все анжуйцы, проживающие в Париже, будут перевешаны. Ты хочешь вешать анжуйцев? закричала Екатерина, не доверяя своему слуху и не считая сына своего способным на такой безрассудный поступок. Да, да. Вешать, убивать, резать, жечь! Друзья мои бегают уже по городу, отыскивая этих окаянных разбойников, бунтовщиков. Сохрани, Боже! – вскричала Екатерина, увлечённая опасностью положения. Они погубят себя и тебя. Каким образом? Жалкий слепец, проговорила Екатерина. Неужели у тебя вечно будут глаза, чтобы не видеть? И она всплеснула руками. Я останусь королем только в том случае, когда отомщу за причиняемые мне обиды, потому что мщение есть казнь справедливая, и я уверен, что вся Франция подымется на мою защиту. Безрассудный ребенок, тихо проговорила итальянка. От чего? Неужели ты думаешь, что можно безнаказанно резать, жечь, вешать таких людей, как Бюси, с а н т р а г е л Ливаро, Риберак? Неужели ты думаешь, что смерть их не искупится потоками крови? Все равно они будут убиты. Да, конечно. Но удастся ли вам убить их? Покажи мне трупы их и клянусь п р е с в я т о ю девою, я скажу, что ты прекрасно поступил. Но их не убьют. Попытка твоя заставит их поднять знамя возмущения. Ты сам вложишь им в руки меч, который они никогда не захотели бы обнажить для м а л о д у ш н о г о Франсуа. В этом же случае они будут защищать собственную жизнь, и Франция подымется только не за, а против тебя. Но если я не захочу мстить, то все назовут меня трусом, – вскричал Генрих. Обвинял ли меня кто-нибудь в трусости? – спросила Екатерина на с у п и в брови и стиснув зубы. Однако анжуйцы заслужили наказание. За что? За помощь, поданную Франсуа. А кто тебе сказал, что они подали ему помощь? Ну кто же? Кто, кроме друзей моего брата? У брата твоего нет друзей. Так кто же? Твои враги. или лучше сказать твой враг какой враг э, сын мой ты очень хорошо знаешь что у тебя только один враг точно также как и у брата твоего Карла был только один враг как и у меня был и есть один только враг непримиримый неизменный не Генрих л и н а в а р с к и й разумеется Генрих Наварский но его нет в Париже «Э, боже мой! Разве ты знаешь, кто есть и кого нет в Париже? Разве ты знаешь, что делается у тебя? Разве у тебя есть уши, глаза? Разве ты окружён людьми дельными? Нет, вы все слепы, все глухи. Генрих Наварский, повторил король. Сын мой, какая бы ни случилась у тебя неприятность или беда, не ищи, не старайся узнать виновного, а знай, что это должен быть Генрих Наварский. И ты никогда не ошибешься. Рази в ту сторону, где он находится, и удар твой попадет в виновного. О, этот человек, это бич, висящий над домом Валуа. Следовательно, вы полагаете, что я должен пощадить анжуйцев? Непременно! – вскричала Катерина. Сейчас же, не теряя ни минуты, останови своих приверженцев, спеши! Быть может, уже поздно, быть может, все погибло. И схватив сына за руку, она толкнула его к двери с невероятной энергией. Генрих вышел из Лувра, стараясь собрать друзей своих, но он нашел только Шико, сидевшего на столбике и ч е р т и в ш е г о географические карты на песке.